Признайся. Ты для неё сделал какое-то приворотное зелье? Для кого? спросил затрепетав Рене. Для Соф. "Я, мадам, никогда" ответил Рене. "Никогда. Клянусь душой, мадам. А всё-таки тут не без колдовства. Он влюблён в неё безумно, хотя никогда не отличался постоянством. Кто, мадам? Он. Проклятый Генрих." «Тот, кто наследует моим трём сыновьям и назовётся Генрихом Четвёртым, а ведь он сын Жанны Дальбре». Последние слова её сопровождались таким вздохом, что Рене вздрогнул, вспомнив о пресловутых перчатках, которые он приготовил по приказанию Екатерины для покойной королевы Наваррской. «Разве он бывает у неё?» — спросил Рене. «Всё время!»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 Она действительно красива, промолвила королева, словно отвечая самой себе на какую-то тайную мысль. И нет ничего удивительного, что Биарниц влюбился в неё по уши. А главное, она предана вашему величию, по крайней мере, мне так кажется, сказал Рене. Екатерина усмехнулась и пожала плечами. Раз женщина любит, сказала она, Так разве она может быть предана кому-нибудь другому, кроме своего любовника? А всё-таки Рене, какое это приворотное зелье ты ей изготовил? Клянусь, мадам, что нет. Ну ладно, бросим этот разговор. Покажи-ка мне твой новый апиат, от которого её губки станут ещё краснее и свежее. Рене подошёл к полке и показал на шесть одинаковых круглых серебряных коробочек, стоявших в ряд одна к другой.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 Екатерина раскрыла одну коробочку, наполненную мазью карминового цвета, удивительно красивого оттенка. Рене: "Дай мне мазь для рук, я возьму с собой". Рене взял свечу и пошёл за мазью для королевы-матери в другое отделение лавки.